Анатоль Франц «Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара». Перевод с французского. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. Москва. Художественная литература. 1957 год.